Гасым пожал плечами и снова захрустел. В руке у него был кулек, из которого он что-то доставал и совал в рот. Казинаки хочешь? Зря не хочешь, вкусный. Ты убил, твоя враг? Э, не отвечай, сам отвечу. Не убил бы, не пошел бы к женщина. Про это потом расскажу. У меня к тебе дело важное. У меня тоже дело, юмрубаш. Но ты, старый, голова седой, ты первый говори.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 «Понятно. Его дядя — твой друг», — сказал он, дослушав. «У старый царь нет никого, кто может за племянник мстить. Помогать надо. Дело хорошее. Почему не поеду?» «Надо будет купить ему в Батуми цивилизованной одежды. А то в Сербии его примут за башебузука И обучить манерам. Пользоваться вилкой, носовым платком... Ладно, нам ехать три дня. Будет чем заняться». «Погоди», — вспомнил Фандорин. «Ты говорил, у тебя ко мне тоже важное дело». Гасым вздохнул. «Человек один приходил, записка приносил, не читал. А твой жена записка. От Клары?» Про пленницу жгучих страстей Эраст Петрович, честно говоря, совсем забыл. Как она могла прислать записку Гасыму? Он взял сложенный листок, черкнул спичкой. Знакомым стремительным почерком сверху было написано.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 «Человек записка подобрал, мне принес», — флегматично сказал Гасын. «Почему тебе они в националь?» Гочи пожал плечами. «Я тебе обещал, что найду твой жена. Спрашивал у людей, люди знают». «Где твой информатор подобрал записку?» «Черный город. Место такое есть, Черная улица называется. Какой дом знаю? Едем быстро жена спасать или ну ее, а?»